Глава 11. Лебедь. Самуил чувствовал себя отвратительно. Уже больше часа его мучили судороги в животе, словно раскалённая добела проволока прожигала ему кишки. Прижав руки к животу, он ещё раз присел на краю крыши над последней станцией метро, ожидая, когда пройдёт приступ тошноты. Он был таким громадным, что обычно двигался неловко, словно стыдясь себя. Он всегда знал, что его сила нужна Чаимзу, а теперь ему пришлось задуматься, не перестал ли Чаимз в нём нуждаться. Внизу блестели железнодорожные пути, которые от Кеннн-стрит бежали через реку потом налево, туда, где чернел в окружении ревцов собор. Солнце спряталось за тяжёлыми серыми тучами, как будто переоценила свои возможности согреть и осветить зимний день. Было холодно, а на Самуиле всего-навсего одна тонкая спортивная рубашка, и всё равно пот ручьями тёк у него по лицу и по спине. В первый раз за много дней его разум не был затуманен наркотиками, туман рассеялся, и он с ужасом вспомнил, что успел натворить. Два раза он был соучастником убийству, а вчера он убил того, кого когда-то считал своим другом. Он не высказывал возмущение и не умел предотвратить ужас, поселившийся наверху, сквозь пальцы смотрел на жестокости, творимые по отношению к тем, кто раньше считался союзником в борьбе против развращённого мира. На сей раз что-то, вероятно, подсознательное желание проснуться, заставило его отказаться от участия в ночном обряде, когда все принимали наркотики. Он видел, как кололись другие, притупляя свою совесть, вторими как у них тускнело в головах, его сознание прояснялось, и он вспомнил всё до мельчайших подробностей. Потом он заговорил и даже потребовал, чтобы все, включая и чаем заслушали его. Теперь он понимал, что совершил страшную ошибку, потому что невозможно объяснить человеку без совести, какая тяжёлая вина лежит на нём. Джеймс шёл с ним рядом по серой крыше, обняв бритоголового гиганта за талию, словно учитель, утешающий любимого ученика. Он даже предложил ему спуститься к насекомам, если ему так трудно пережить некоторые события, возвещающие новую эру. Но Самуил осознал опасность и не согласился. Он помнил, что происходило с другими, которые выражали желание покинуть орден. И Чаймс был уверен, что он помнит. Ещё одна волна боли накатила на него. Он наклонился вперёд и упёрся рукой в пол, после чего его вырвало. С ужасом он смотрел, как из его горла льётся кровь. Он ничего не ел целый день, только выпил пиво с Чаймсом. Неужели ему подсыпали яд? Может быть, у него открылась язва или порвался сосуд? Ненадолго боли в животе утихли. Позади он услышал тяжёлые шаги. Вытерев рот тыльной стороной ладони, он повернулся и увидел, что из затенённой части крыши к нему идёт Чаймс. Когда он дошёл до центра, послышались другие звуки ритмичное хлопанье сильных крыльев. Самуил, скривившись, поднял голову. Как раз в это время Белоснежный лебедь, погрузив над головой Чаймза, тяжело сел на крышу. Впереди него он крутил длинной шеей, шипел и стонал, как старик, забывшийся в тяжёлом сне. А я думал, брат Самуил, что ты уже ушёл вниз, проговорил Чаймз граммоподобным басом. Самуилу было наплевать на его слова, но ему было слишком больно. чтобы бросить это в лицо Чайэмзу. Он тяжело дышал и чувствовал, как на губах у него выступает кровавая пена. Что ты сделал со мной? с трудом выдохнул он, ощущая новый прилив боли в животе. Увы, ты сам сделал это с собой, брат. Чаймс подошёл ближе и остановился, возвышаясь над пока ещё сидевшим прямо великаном. длинное бледное лицо в шапке чёрных волос, густо напомаженных на затылке, вылитый денди викторианской эпохи. Он протянул к Самуилу железную руку с открытой ладонью, словно умоляя его о чём-то. Пойми, брат, тебе некого винить, кроме самого себя. Ты что-то положил в пиво, да? Ты открыл банку, сволочь. обтом дал её мне он согнулся заидясь в кашле чувствуя как его рот заполняется горячей кровью и сделав на себе усилие плюнул в чаимза но не попал а я подумал весело проговорил чаимз словно перед ним сидел попрежнему здоровый самуил что мы ничего не выиграем если отпустим тебя к насекомам К тому же, после всего, что я для тебя сделал, с твоей стороны было бы нечестно уйти, не расплатившись. Самуил почти не слушал его. Он заплакал, когда посмотрел вниз и увидел кровавую лужу у ног, поняв, что ещё немного, и он весь зайдёт кровью. Проведя тыльной стороной ладони по глазам, он уже как должное воспринял то, что она тоже стала красной. Тогда Я решил дать тебе истечь кровью. Помнишь, как пеликан кормит своих птенцов кровью? Вот и кровь из твоего великолепного тела сделает нас сильнее. Ты же сам понимаешь, что нам нужно много сил. Лебедь взмахнул крыльями и сел прямо в кровавую лужу. Не проявив к смылу никакого интереса, он спрятал голову под крыло. Что ты со мной? сделал, выдохнул Самуил и повалился на бок, беспомощно засучив ногами непослушными его воль. Два бритоголовых парня, постоянно сопровождавших Чаймза, встали по обеим сторонам его. Они были вооружены ножами с узкими лезвиями. Чаймз наклонился над дрожавшим Самуилом, и в глазах у него сверкнул чёрный огонь, отразившийся в кровавой луже. в твоём взгляде, брат Самуил, я давно распознал предательство. Но теперь ты до конца останешься преданным мне даже в смерть. Самуил был беспомощен, руки и ноги больше не повиновались ему, но он знал, что какие бы пытки ни были ему уготованы, ему придётся перетерпеть их живым. В последнем отчаянном усилии он открыл рот и просепел: "Ты сумасшедший. Это были его последние слова. "А ты мертвец", проговорил Чаймс. Бритоголовые приблизились ещё к еще живому, к Самуилу, подняв голову лебедь наблюдал за происходящим ничего не выражавшими глазами.